Глава двадцать восьмая Томми отложил спрей для мытья окон и огляделся. С тряпки, которую он держал в руках, упала капля. Он нагнулся, чтобы вытереть пол, но сумел лишь размазать мокрое пятно. Подняв голову, он вздохнул. «Ну что скажешь, мы закончили?» Тормор критически осмотрел квартиру. Он уже перестал понимать, что они убрали, а что нет. Некоторые поверхности они обработали несколько раз, другие — только один и вполне могли что-то упустить, но на данном этапе невозможно определить, что именно они пропустили. Это была не самая опытная команда уборщиков в стране. Не помогало делу и то, что по прибытии они обнаружили, что все в квартире разгромлено. Пустые бутылки, грязные стаканы, переполненная пепельница, недоеденная пицца, использованные полотенца. В нарушении всех домашних правил Хельги, тот, кто последним пользовался квартирой, не удосужился убрать за собой. Судя по сигарам в пепельнице, виноват должно быть Гунни. Только он и Хельги курили. Но Хельги был помешан на чистоте. А вот для Гунни было типично оставлять дом похожим на место взрыва. Если бы они упрекнули его из-за беспорядка, он, несомненно, быстро ответил бы, что собирался убрать его позже. Он всегда был готов найти оправдание. «Ты почистил раковину?» Это было все, о чем Тормор мог думать. Им придется либо систематически снова обходить всю квартиру, Либо рискнуть и просто надеяться, что они уничтожили все признаки своего присутствия. У них действительно не было на это времени. Чем раньше он вернется домой, тем меньше вероятность, что ему придется подвергнуться допросу от жены. Сигра не должна заподозрить, что она одолжила ее резиновые перчатки и тряпки, иначе она потребует объяснений, зачем. Полная бутылка средства для мытья окон, которую он украл в подсобке, теперь была совершенно пуста. По дороге домой ему придется зайти в магазин и купить новую. «Думаю, да. Очевидно, Томми сейчас был в таком же замешательстве, как и Тормор. Возможно, они все еще были под кайфом от паров чистящих средств. Запах химикатов был достаточно сильным. Да, я почистил ее. И ручку холодильника тоже. Томми снял резиновые перчатки. И внутри холодильника, и духовки. Хотя не думаю, что когда-либо прикасался к ним. А ты? Нет, конечно нет. Я приходил сюда не для того, чтобы готовить, как и ты». Томи сунул перчатки в пластиковый пакет, который принёс с собой. В распылителе, который он держал, на дне всё ещё оставалось немного жидкости, а это означало, что он был не таким щепетильным, как Тормор. Возможно, он просто потратил меньше вещества. Тормору пришлось признать, что он разбрызгивал его довольно щедро. «Ты уверен, что средство для мытья окон избавит от отпечатков пальцев?» Томми с тревогой встретил взгляд Тормора. «Может, оно оставляет следы, как бывает, когда люди пытаются отмыть кровь? «Оно очищает все, я уверен». Никакой уверенности в этом не было. Дело в том, что Тормор не имел ни малейшего понятия на этот счет. Спрей – это все, о чем он мог думать, когда говорил Томми, что нужно взять его с собой. Он швырнул пустую бутылку в мешок для мусора и сильно промахнулся. Клиня перчатки, Тормор снял их. Ублюдок Гонни. Если бы не он, мы бы уже давно закончили и были бы дома. Томми пробормотал что-то уклончивое. Ему не нравилось жаловаться на других членов их банды или признаваться, что имеет собственное мнение. Он просто соглашался со всем, что думали и делали все остальные. Так как он стоял ближе к мешку, то он огнулся, взял бутылку и положил внутрь. При этом он говорил, но не огонь. Я собираюсь рассказать все Силле». Что рассказать? Тормар искренне хотел знать. Он не понял, что имеет в виду Томми. Об этом, обо всем. Томи махнул рукой в сторону спальни. Вымыв комнату сверху донизу, они закрыли за собой дверь. Очень важно было убедиться, что все отпечатки пальцев стерты. Они даже обсуждали возможность снять из головы кровати и выбросить его в море. Если бы оно пропало, полиция не могла бы быть уверена, что это именно та квартира, которую они ищут, поскольку это была единственная улика, которой они располагали. Но все-таки существовал риск, что их двоих могут заметить, когда они будут выносить его из квартиры. В доме много других квартир, и им меньше всего хотелось бы привлечь к себе внимание. В качестве меры предосторожности они оба пришли в куртках с поднятыми капюшонами, опустили глаза и быстро зашагали по лестничной площадке в квартиру. Невозможно остаться незамеченным, неся с собой целое изголовье кровати. Тормор смотрел на Томи так, будто тот сошел с ума. «Должно быть, на него подействовали испарения», — решил он. «Ты с ума сошел?» «Я уже давно об этом думаю». Тормор застонал. В тех редких случаях, когда Томми думал самостоятельно, результаты неизменно оказывались катастрофическими. Без сомнения, именно поэтому он обычно соглашался с мнением других. Особенно Гунни. «Ты не можешь этого сделать! Ты сумасшедший!» Тормор был так потрясен, что повысил голос, хотя до сих пор они старались говорить шепотом, чтобы соседи не услышали их. Томми избегал яростного взгляда друга. «Я знаю, это звучит плохо, но будет намного лучше, если она услышит это от меня. Я имею в виду, чем от полиции. Она бы никогда меня не простила, если бы узнала об этом таким образом. У меня останется шанс, если я первым скажу ей правду». Тормор саркастически рассмеялся. «Не обманывай себя. Она не простила бы тебя, даже если бы ты нанял самолет и написал им по небу «извини». Кроме того, ты не имеешь на это права. Это не только твой секрет». Томми выглядел обиженным. «Если это повлияет на мои отношения с Силой». «До какой степени глупым ты можешь стать?» — сердито прошептал Тормор. «Как только ты ей скажешь, Сила позвонит Сигурун, Ты разрушишь не только свой брак, но и мой. А ты не имеешь на это права». Тормор замолчал и сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. «Мы уничтожили все доказательства того, что мы были здесь. Полиция ничего не сможет доказать. Если ты пойдешь и скажешь Силе, вся наша тяжелая работа будет потрачена впустую». Видя, что Томми не убежден, Тормур попробовал еще раз: Тебе просто нужно поддержать себя в руках еще несколько дней. Мы оба знаем, что никто из нас убил Хельги. Полиция скоро найдет убийцу, и как только они это сделают, они потеряют интерес к нам и к этой квартире. Через несколько дней все это пройдет и все вернется в норму. Что за бред! Ничто никогда уже не вернется в норму. Но, как ни странно, Тормор не почувствовал ничего, кроме облегчения при этой мысли. Им уже не по двадцать. Пришло время начать себя вести как ответственные взрослые. «Еще несколько дней, Томми. Ты должен продержаться. Ты в долгу перед нами?» «Хм...» Томми встретился взглядом с Тормором. «Ты не думал, что беременная женщина, которую упоминали в новостях, Сигур Лёёк, не так ли, тоже может быть убита?» «Нет, конечно нет. Точно нет. Удивительно, насколько убедительно удавалось говорить Тормору, учитывая, что у него не было никаких доказательств того, что он говорил. Если стоматологический бизнес рухнет, возможно, ему стоит заняться пиаром. Но на этот раз Томина на это не клюнул. «Да ладно, и где же она тогда? Должно быть, ее убили. Как ты думаешь, это мог быть ее муж, тот, о котором полиция просит информацию?» «Должно быть», — Тормор заставил себя говорить уверенно. На самом деле он не знал, что и думать. Никто из его друзей не упоминал ни о сообщении от администратора, ни о фотографии Хельги, лежащего на заднем сиденье непознанной машины. Но они должны были это видеть, если только не избегали посещения сайта на случай, если за ними следит полиция. Конечно, также можно было предположить, что все они ждали, пока кто-нибудь из остальных проявит инициативу. Это было не в первый раз. Он потерял счет всем концертам и матчам, которые они пропустили, из-за того, что никто из них никогда не хотел первым что-то предлагать или организовать из страха быть осмеянным. И пока они все тупили, билеты неизменно распродавались. Такая глупая трата времени. Но в одном он был уверен на 100%. В том маловероятном случае, если кто-то из его друзей окажется тем самым пятым администратором, он готов поспорить на свою жизнь, что это не Томми. «Послушай, это явно какая-то супружеская проблема. Должно быть, этот человек убил ее и Хельги. Это единственное возможное объяснение». Торм рассказал это не только для того, чтобы развеять страхи своего друга, но и свои собственные. Но почему Хельги, я просто не понимаю. Тормор тоже не понимал. Возможно, он застал Хельги в постели с его женой. Хельги мог ее подхватить в городе. Но разве она не должна быть на глубоком сроке беременности? Я правда не могу это представить. Я вообще-то тоже. Тормор выдохнул, пытаясь найти другое объяснение. Или Хельги мог случайно наткнуться на парня, убивавшего жену. Могло случиться все, что угодно. Ты не думаешь, что это связано с... Но ты понимаешь. Томми не смог заставить себя выразить это словами. Но никто из них не мог. Они все сделали все возможное, чтобы стереть этот инцидент из памяти. Нет, не может быть и речи. Тормору удалось сохранить лицо, хотя, конечно, та же мысль приходила и ему в голову. Вместе со всем остальным, что они сделали. Послушай, ты не можешь рассказывать всего Силли. Ты должен пообещать мне, что не будешь этого делать. Томми тяжело вздохнул. «Ладно, ладно, я подожду несколько дней. Но если полиция все еще будет преследовать нас, мне придется подумать еще раз. Я не хочу потерять силу». Тормор не мог понять, почему. Поскольку, по его мнению, сила была скучной, настырной и заносчивой стервой. Ей бы наверняка очень захотелось сообщить эту новость Сигрун. «Риска в этом нет». Он еще раз оглядел квартиру. «Тогда пойдем?» Когда он говорил это, его взгляд упал на длинные занавески, задернутые на окнах гостиной. «Дерьмо. А что с балконом?» «Нужно протереть там мебель. Я сидел там несколько раз». «Я тоже». Тормор проверил время. «О, черт. Это займет всего минуту». Томми достал из мешка спрей для окон и начал втискивать руки обратно в ярко-желтые перчатки. Тормор ему не завидовал. Должно быть, внутри они были такими же влажными и мерзкими, как и его собственные, после всех их усилий. Он был вполне доволен тем, что оставил эту работу Томми. Тормор смотрел, как Томми раздражающе медленно раздвигает шторы. Они уже слишком долго находились в этой квартире. Он сомневался, что когда-нибудь снова переступит ее порог, как только они закроют за собой дверь. Отвлеченный этой мыслью, он был застегнут расплох, когда Томми внезапно издал пронзительный крик. Такого звука Тормур не слышал от него с тех пор, как они были подростками. Затем Тормор застыл от шока и сам едва удержался от крика. К балконной двери был придвинут стул и там, снаружи, в темноте, на нем сидел человек.